Арабе бесстрашным. Обычно, очнувшись от сна, открываешь глаза и попадаешь из тьмы в утренний свет. А тут все наоборот. Из лучезарного света я оказываюсь в черной темноте и пугаюсь. Страх этот привычный, ночной, когда вскинешься на постели в глухой час и думаешь, неужто все, господи, неужто конец, неужто душа моя отлетела из тела, И ее последняя бездна, про которую речено, тьма кромешная, где плач и скрежет зубовный. Но сверху надо мной, лежащим из темноты, сгущается еще пущая темнота, круглая. Чья-то голова склоняется надо мной. «Проснулся, государь?» «Малюта!» «Так это просто стемнело, пока я спал. Наступил осенний вечер, а может, уже и ночь». Безлунно, беззвездно, я лежу на тюфяке, укрытой шубой, и надо мной нагнулся малюта. Я смеюсь, я говорю легко, а ты думал, Лукьяныч, я помер? Мне хорошо, мне очень хорошо, голова не болит, тело не ломит, тошнота прошла. Он ворчит, рано тебе помирать, не всех ты еще верных слуг перегубил. За что Федорца сработал, чем он перед тобой виноват? Много, что ли, у тебя честных да исправных холоп? Глянь вокруг на твоих опричников. Шпынь на труд не сидит, пьянью погоняет, а Федорец и вина не пил. Себя на твоей службе не жалел, старался. Я окончательно просыпаюсь. Вспоминаю, напало неистовство, и оборвал я скрипучий голос ударом кинжала. «Еще один грех, еще одна перед Господом вина». А можно и иначе посмотреть. Нет ничего такого, что свершилось бы не по воле Божьей. Коли свершилось, знать так тому и должно. Не я это, малютушка. Бог на Федорца прогневался, руку мою направил. За что? Даже я, царь, не ведаю. Где уж тебе знать? Не нами, не нами. Судьба человеческая решается. Помоги, Ткалукьяныч. Сам малюта ростом мал. Потому и прозвище, но руки у него длинные, сильные. Ловко, в то же время и бережно он ставит меня на ноги, ведет к коню. Один рында встает на четвереньки, чтобы мне ногой ему на спину опереться. Еще двое берут меня под локти. Ах, хорошо-то как! Голова ясная, свежая. А еще, вот милость Господня, в брюхе ощущается некое отрадное шевеление и даже рокотание. Погодите! Неужто сжалился Всевышний? Прислушиваюсь к себе. Так и есть. Порты с меня! Живо! А порты -то сырые. Только сейчас это чувствую. Не приснилось, что обмочился. Со мной часто бывает, если примнится страшное. А страшное мне снится через ночь. Одну ночь вовсе не сплю, а другую усну да зарю ужасы. Ох, облегчение великое! Ох, счастье несказанное! Опростался, наконец, слава апостолам. Слуги обмывают мне гузну, Обтирают бархатные трепицы, Ветерок обдувает. Ой, ладно, ой, Люба. Эй, ты, как тебя? Снимай свои порты, надену, А то мои поганы. Рында поспешно раздевается, И я натягиваю его портки. Ткань у них грубая, Дешевый, англский, Настрофиль, царапает кожу. Зато сухо. Парень зябко переминается, белее во тьме голыми ногами. Я треплю его по щеке. Вернемся, поди к сотнику. Скажи, государь велел тебе дать штуку красного сукна. Великодушно мне. Щедро. Так весь мир и одарил бы. Многие мудрецы древности, многие святые начетники всяко размышляли о человеческом счастье. В чем оно? В покое ли душевном? в семейном лидовольстве, в отрадных ли свершениях. А счастье — это когда ты выспался, брюхо облегчил, и голова не болит. И ведь ни в какой приумной книге сей простой истины не вычтишь. Ночью буду молиться, говорю я молюте, и за Федорца помолюсь. Много ли кому на свете такая честь выпадает от царской руки и страдальческий венец принять? а потом еще, чтобы помазанник Божий за спасение души помолился. Все грехи из снимутся. За меня как помру, такого заступника соскать будет негде. Отвернетесь все, на прах мой безответный плюните, станете про меня небылицы плести. Зверь, где был царь Иван, и зваться, где ему в веках царем Иродом. Обычно, когда я про такую думаю, сердце возгорается яростью. Но сейчас гнева нет, только легкая горечь. Ибо и они, будущие моих улители, тоже умрут. И за хулу свою ответят не мне, а судьи более строгому. Тогда-то и раскаются. — Помолится он, — бурчит Лукьяныч. Вдове лучше пожаловал лицо или деньгами руближек сто. У Федорца детей шестеро, теперь сироты. — О сиротах Бог позаботится. — Вели лучше от меня в троицу 100 рублевый вклад сделать, чтобы десять лет поминали опричного дворянина Федорову. — Как его? — Никитина ссылала один, — вздыхает Малюта. Дальше едем молча. С черного холма по черному полю на черных конях, в черных опричных плащах, в темноте почти невидные. Едем из кромешности к свету, к чудесному зареву. Крыша моего дворца сияет в ночи, окруженная огненной короной. И хоть знаю я, что огонь тот рукотворный, в душе трепетно. Эта стража разводит костры вокруг моего обиталища, дабы было светло, как днем, и дабы ни один злодей не подкрался к стенам, но размягченному взору мнится, то не царский терем. А сияющий град ночной — моя неприступная крепость и нерушимая защита». Еду, думаю про чудесный сон. Это было не пророческое видение и не сатанинское наваждение, а воспоминание о страшном и великом дне, когда приставилась маменька. И меня, маленького семилетнего, в первый раз усадили на трон одного. Обложили головенку ватой, нахлобучили широкую мономахову шапку, дали в руки тяжелый скипетр, и я, напуганный, потерянный, осиротевший, с ужаса обмочился». Ужас меня охватил не от престола, на котором я сиживал и прежде, не от мономахова жаркого венца, а от того, что на всем свете ныне я один. И всегда буду один, и никто никогда не подскажет мне шепотом, когда поднимать скипетры, что говорить нету больше, маменьки. Сидел я в грановитой, мокрой, сжавшейся, а внизу стояли бояре в горлатных шапках, и все смотрели на меня и ждали, чтобы я поднялся и воздел скипетр. Только не кричал мне тогда шепотом никакой голос. А может, и кричал. Да я еще его не умел слышать. Однако встал, скипетр воздел, и все прочее положенное исполнил. Страшные бояре склонились, я же остался прям — И понял, я один над всеми вознесенный. В том великая моя крепость и страшная моя беззащитность. Сколько лет с тех пор прошло, сколько всего переменилось, но по-прежнему я один вознесен над всеми и мне нельзя никому показывать свою слабость. Сказал Кенч, а каково это быть обычным человеком, не государем? Спрашиваю я у малюты и с любопытством жду ответа. Он не может взять в толк, чего я хочу. Крутит косматой башкой. Шапка, как всегда, засунута за кушак, ворот распашку. Малюта не любит, когда что-нибудь сдавливает голову или шею, а холодно ему медведюги не бывает. Ну, каково это? Быть одним из малых, из тех, кого тьма тьмущая, допытываюсь я. Вот родился ты, Гришка, с куратов бельский прозвище малюта, и с измальства знаешь, что над тобою много людей высших и больших, то знатнее, сильнее, богаче. Не обидно тебе живется? Задумывается, отвечает не сразу. Несколько не обидно. Я бы с тобой, Иван Васильевич, ни за что не поменялся бы. Вот сколько ты себя помнишь, ты всегда был государь, так? — И куда тебе было подниматься? — Некуда. — Какую мечту мечтать? — Никакую. Вы ж тебя только бог. До него все одно не докарабкаешься. А мне, Гришке Скуратову, было чего желать, был куда карабкаться. И ныне, когда вскарабкался, есть чем погордиться. Я мог подняться, мог и упасть, а ты можешь только упасть. — Ты что несешь, пес? Не впервые изумляюсь я малютиной отчаянности. Он лишь весело скалит острые зубы. — Не бойся! Для того я и с тобой, чтоб ты не падал. А кто на тебя помыслит худое, вот этими пёсьями клыками разорву! Ты меня знаешь. Много стало себе понимать, думаю я, отворачиваясь. Все повторяется. — Истинно рек... Екклесиаст, царь израильский, что было, то где есть, то же будет. Даже наилучшие, наивернейшие слуги хороши до поры до времени. А потом перезревают, портятся, и приходится их перебирать, как запревшие злаки. Самые ценные помощники получаются либо из тех, кто меня до судороги страшится, либо из тех, в ком страха нет вовсе старые драгоценней, ибо очень редкие. Но беда в том, что они-то обычно и портятся. Начинают мыслить себя независимыми, льститься уверенностью, что я без них как без рук. И тогда, хоть бывает жалко, приходится сей загнивший член отсекать. Так было с Адашевым. «Умнейшим» но и гордейшим из столпов моей молодости Мало ему показалось служить мне десницей, возжелал стать и моею головою. А я по молодости и неопытности слишком долго то своевольство терпел. С Басмановыми отцом и сыном вышло интереснее. Один был бесстрашен, другой боязлив. На том близ меня и держались. Алексей — храбрец, безо всякого передо мной трепета, а Федька Будто лоза гибкая, дрожащая, возьмешь его шутейно за горло, обмирает, будто девка. Розовые щечки становятся белые, зраки в синих глазах черные. Когда я велел обоих взять в застенок, людюшки чего только не повыдумывали. Кто говорил, что я караю Басмановых за польскую измену? Кто говорил, за крымскую а третий будто за злодейское на мое особое умышление. На самом же деле это я побился с малютой об заклад. Кто кого зарежет, чтобы спастись? Алексей, сына или Федор, отца? Я поставил свой индийский алмазный перстень на трусливого Федьку. Лукьянович, половину своих поместий на бесстрашного Алексея, думал дурак, что обогатится». Поначалу я собирался Басмановых только попугать. Поставил их перед собой и положил на стол нож. Говорю сначала Алексею. — Желаю испытать твою мне верность. Я, как Господь, испытывал верность Авраамову. Возьми сына своего Исаака и принеси во все сожжение. Зарежь Федьку на моих глазах. И впредь будешь первым при мне помощником. Над всей державой тебя поставлю. А Федьке никаких наград сулить не стал. Сказал просто, хочешь жизнь свою спасти, зарежь отца, не то готовься к лютой жестокой казни. И махнул рукой, чтобы обоих одновременно развязали. Федор сразу к ножу кинулся. Алексей же только поглядел на меня, доскривился. Поганый ты, сказал. И служить тебе погано, лучше сдохнуть. Если б он промолчал, я бы Федьку остановил. А тут обидно стало. И зарезал Федька отца, за что потом и понес должную муку, Ибо нельзя это сыну на родителя руку поднимать. Я же, отойдя от обиды на Алексеева неблагодарность, Много над малютой смеялся. Кто-то лучше человечью породу знает. За науку отписываю из тебя половину твоих деревенек. А вот мне, ты, можешь и умней, да и я не в накладе. Теперь без Басмановых я близ тебя первый буду. Вот он какой, малюта, дерзкий. Беспременно надо, чтобы рядом был раб прихрабрый, кто служит не за страх. Однако нельзя и забывать, что такой слуга подобен прирученному медведю. Однажды может встать на дыбы и ощерить пасть. Я кашусь на малюту, а ему нипочем. Ухмыляется. — Что глазами сжешь, Иван Васильевич? Или зарезать меня хочешь, как Федорца зарезал? Подъезжает вплотную, подставляет открытое горло. — На, режь, не жалко. Натягиваю поводья. Останавливает своего коня, и Лук Яныч. Мне любопытно. Ты что же, вовсе не боишься смерти? А чего мне ее бояться? Он беззаботно дергает широченным плечом. Или ты мало смерти повидал? Пока терзаешь человека, он орет, корчится. А как испустит дух, успокаивается. Делается благ и тих. Знаете, ему там лучше, чем здесь. — И муки не боишься? — спрашиваю я. — Вот если тебя медленным огнем сжечь. Малюта достает из поясного кошеля кресала, разжигает труд, прикладывает тлеющий конец к своей ладони. Остро пахнет сжженным мясом. А Малюта, знаю, улыбается и глядит мне в глаза. — Брось, Вонька! — вырываю труд. Я всегда это знал. Я один из всех человеков, чувствую боль по-настоящему. Такое мне испытание от Господа. Прочие напытки и визжат, и бабьем голосом орут. А все притворство. Им бы, как мне, один денек головной болезнью помается. Вот малюта ждет себя и не прикидывается, что больно. Я и ценен, что честен. Пусть поживет. Пока. — Обмотай тряпицей, а после покажись немцу Елисею, — говорю я заботливо. — Не то рука загниет, а она мне нужна. Ладно, едем. Вот они уже, врата моей мирной обители, спасительного моего острова, сами распахиваются навстречу.